У меня не было особых ожиданий от мира, что ждал нас, и даже это немного стремительно угасло. С орбиты Фикандия сильнее всего напоминала огромный гнойник, опухший и мертвенно-бледный, погибающий под отходами производства. Большая часть поверхности была затянута густыми облаками цвета диареи, которые бурлили над зонами улья. Кажется, он не разделял мануфактории и прилегающие постройки, Но если говорить честно, они настолько сливали, что в любом случае граница определить было сложно. Каждая из которых тянулась на сотни километров во всех направлениях. А вокруг них не было ничего, кроме пустошей из отходов и шлама. До пресды механиков планета была необитаемой и разваленной, и, на мой взгляд, они вряд ли её улучшили. Усилия по терраформированию начались в 35-м тысячелетии с установления атмосферы, которая стремительно стала непригодной для дыхания, как только начались серьёзные разработки по добыче ископаемых. А вот это зрелище, да? С научным нейтральным тоном заметил Эльхасса из-за моей спины, и я вздрогнул, поскольку потерялся в своих мыслях, чтобы заметить его бесшумное приближение. "Но если вам нравятся такие пейзажи", признал я. Ночная сторона планеты под нами светилась тусклым мерцающим красным, и из-за света несчастлимых пятчий казалось, что вся планета в огне. Я вспомнил вулканическую адскую даруюс, который недавно сбежал, находясь на волосок от смерти. Пери славилась своей чрезвычайной геологической нестабильностью. Год назад Каин столкнулся на ней с налётчиками Эльдар и вздрогнул. Напоминает вам чем-то родной дом? Наши фабрикатории менее расточительно используют энергию. Ответила Лихасаи. На мой взгляд, несколько чепорно. Но в случае ксеносов всегда сложно сказать, о чем они на самом деле думают. Вы молодцы, рефлекторно съязвил я, позволяя ему самому разбираться с сарказмом. "А на Оверлли, похоже, на желаемую цель для тираниц", продолжил он, явно решив никак не реагировать. "Наше столкновение с ними приводит к предположению, что они выбирают более зелёные планеты. Там внизу 20 миллиардов человек", поправил я его, хотя и половина из них по большей части металлическая. "Ну, возможно, в два раза больше сервиторов. На самом деле, раза в 3-4 больше, это предположение вернее. Биомассы вполне достаточно, чтобы они не поленились откавывать". «Ой, ели!» — ответил Иль Хасай, воздевая очи от Клоаки под нами к холодному чистому космосу. Несколько из неисчислимых точек света, которыми забрызгана тёмная, как смоль, подложка, двигаются на фоне люминесцентных петен галактики, и он указал на них. С похвальным ровением корабли Пикета заняли свои позиции. «Верно», — согласился я, хотя манёвры флота для меня были непонятны. У контингента флота свои комиссары — которые должны быть достаточно сведущи в трёхмерной тактике, дабы понимать, что происходит. Тем не менее, у меня были веские подозрения, что большая часть судов, что мы видим, на самом деле грузовые лихторы, питающие минералами жадные жерла печей ниже или же уносящие их продукции на полсотни миров. Хотя стратегическая ценность Фикандии для Империума была продиктована громадным выпуском боеприпасов, она также производила множество невоенных товаров, едва ли мог найтись хоть один мир в секторе, без произведённой на ней наземной машины, да и наряду с военной взрывчаткой производились химические удобрения, чаще всего даже в одной реакторной камере, и три соседних агромира благодаря им вышли на максимальную производительность. Моей непосредственной заботой были десантные корабли, несущие подразделения Имперской Гвардии, которые уже должны были выйти на орбиту и начать переправлять солдат на поверхность, дабы те укрепили ульи. Конкретно как мы это сделаем, всё ещё оставалось огромной головной болью, Так как у нас едва хватало людей, чтобы защитить даже один населённый центр на планете, не говоря уже о всех, но с другой стороны, недостатков бы и припасов у нас точно не будет. Но до того, как беседа или же мои мысли пошли в пессимистическом направлении, знакомая Роматова возвестила о прибытии моего помощника. "Какой бардак", заметил он, выглянув в люминатор. "Мера кузне всё-таки", напомнил я ему, и он неодобрительно фыркнув кивнул. "Как тот последний, где мы были?" Согласился он, повсюду грязь. Затем он пожал плечами. Я бы дожас смирился предположить участвовать в этом помещении. Это мы скоро выясним, ответила я, надеясь, что он прав. Я так понимаю, Шатов готов? Юрген кивнул. Поздравление от лорда-генерала, сэр. Он хочет видеть вас на борту при первой же возможности. Я думаю, он выразился не так, ответил я. Юрген шаркнул ногой. Но это была суть. Попорно настаивал он. Было бы нехорошо настаивать на дальнейших деталях, так как он явно желал пощадить мои чувства, и зная же ванна, как его знал я, можно было спокойно заполнить пробелы самостоятельно. Тогда лучше не заставлять его ждать, ответила я, поворачиваясь к кольцессей, которую, кажется, загипнотизировало звёздное небо за бронёхорусталём. Вы присоединитесь к нам, посол. По правде говоря, у меня были противоречивые чувства, но того требовал протокол. Я по крайней мере, если он будет с нами, я буду избавлен от преска за его беседы с механиком на следующий день, не говоря уже о том, что мне было гораздо спокойнее знать, где он. Это будет самым эффективным вариантом. Согласился Тау, отворачиваясь от гноящейся планеты ниже и шагая за мной, когда я отправился в Авангар. Коридоры были забиты гвардейцами и флотскими, которые расходились в стороны с различными выражениями потрясения, враждебности или отвращения на лицах при виде ксеноса, но Эльхасся и проигнорировал всех. Я же со своей стороны едва их замечал. Комиссаров вряд ли где-нибудь примут гостеприимно. Юрген же, напротив, на каждый сердитый взгляд скалился и расталкивал всех столь же эффективно, как телохранители Живана и штурмовиков. Вроде бы направлялись на борт личного шаттла Живана, что по мне было неплохо. Там были комфортные кресла и пол устлан коврами. В общем, намного лучше, нежели жёсткие сидушки и металлические палубы утилитарных транспортников, в которых я привык спускаться и подниматься на орбиту, Да и по своему опыту я знал, что шкафчик с выпивкой будет отлично наполнен. «Забыл свою вакс-босину?» — поприветствовал меня лорд-генерал, когда мы поднялись по рампе. Затем он заметил Эль Хасаи в паре шагов позади, окружённого павокам телохранителями, которые присоединились к нему, как только мы вошли в ангар. «Пасал, хорошо, что вы летите с нами». Однако если его поведение о чём-то говорило, то только о том, что он не особо был счастлив заполучить набор Тау. «Будьте уверены, как только я расселся в своём кресле, то тут же приняло мосек, что Юрген нацедил мне». Живан наклонился ближе ко мне и понизил голос. «Ты уверен, что это хорошая идея?» — шёпотом спросил он. «Да мы вроде бы союзники». Таким же шёпотом напомнил я ему. Вряд ли нас могли подслушать за возрастающим рвом двигателей, но с ксеносами никогда ничего не понятно. На самом деле Тауэ и люди вроде бы слышат примерно на одном и том же расстоянии. Хотя обычно tao вроде бы не воспринимает высокие частоты, которые большинство людей ещё считает как неприятные вибрации. И это самым печальным образом отражается на их музыкальных вкусах. Так что я всё равно шептал: Шестеранка знает, что у нас на борту делегация, так почему бы им не поприсутствовать на первой встрече? Но если ты думаешь, они вынесут это, пожав плечами ответил Живан. А почему нет? И скраднеезумившись, спросил я. Живан снова пожал плечами. и радостно отхлебнула Моссека. «А кто знает, что на уме у шестерёнок?» Достаточно разумно спросил он. Наш спуск был гладким и лишённым неприятностей, как мы могли надеяться. Болтанка при входе в атмосферу была так себе даже для чувствительного живота Юргена. Но ведь личный пилот Джованна был одним из лучших во флоте, так что это неудивительно. Вид планеты из иллюминаторов ни капли не улучшился, и когда мы приблизились к миру густое облако разъедающего смога, что я видел с орбиты... Затянулась земля почти до самой поверхности, к чему я только был рад, судя по беглому осмотру того, что ждало нас, и то, что я сумел разглядеть врядке разрывы облачности. Далённая дорожка ярких мигающих леминаторов, пронзающих тьму, направляла нас к посадочной зоне, и я начал различать широкую громаду главного комплекса мануфактуры ниже, и вокруг нашего спешащего шаттла она вырисовывалась из смога подобно вулканической горной гряде. К свету маяков присоединились бесчётные огни пятнышками покрывавшую гнетущую скалу вокруг нас или пролетающие вместе с другими воздушными судами словно рыбки, поляскающие о вздымающийся бастион рифа. Я полагаю, не особо подходящее сравнение насчёт рифа, потому что улей распадается постепенно трудом неисчислимых людей на протяжении тысяч лет. В конечном итоге он опустеет и умрёт, добываемые здесь ресурсы истощатся, механики сорвутся с насежённых мест и начнут заново на какой-то другой голубё камней. который не посчастливилось обладать тем, что ему нужно. К этому времени их флот разведки нашёл в секторе 5 других миров, подходящих для разработки, и начал подготовительные работы над двух из них, определив, что полностью функционирующими кузницами они станут к концу первого столетия сорок третьего тысячелетия. Что касается остальных трёх, один заинтересовал Тау, и они тут же мощно фортифицировали его, дабы пресечь попытки конкурентов захватить его. Второй наводнили орки, и он не стоил усилий по зачистке. В то время, как третий оказался прямо на пути флота Улья Кракен, исследовательно в долгосрочной перспективе мало интересен для разработки. Разовым или тем не менее главным последовачным площадкам. Спросил я, когда и шутил ускорение, от которого второй подбородок Юргена тут же позеленел намного сильнее даже для его стандартов. Наш пилот поднял нас из основного потока, величественно взлетев над возвышающимися пиками гряду Улья. Магов отправили нас в это место, чтобы провести встречу незаметно. Сказал Живан, иаки внул одобре. Пытаться разработать эффективную стратегию будет достаточно сложно, если увязнуть в официальных приёмах и в всей этой дребедени, особенно если учесть, что технажильцы не особо славятся пониманием, что такое хорошая вечеринка. "Так до куда?" спросил я, и Живан указал вперёд на шпиль, украшенный такой здоровой шестерёнкой, что на каждом зубчике можно было припарковать гибельный клинок. Но явно не из тех, что смотрят вниз. Шпиль благословенно вычисление. Отметил он, изскоса глядя в инфопланшет в руке. Это была простая, военно-полевая модель, неуместно серой по сравнению со слепительной униформой, в которой он облачился для встречи, но он не был бы собой, если бы уделил внимание практичности. Я часто думал, что он вообще бы предпочёл обойтись без всех украшений и церемоний, что окружали его, но его должность также была связана протоколами, как и моя. Я должен быть выглядел озадаченным, потому что он добавил: "То самое место, откуда управляется большая часть этого жалкого камешка". Значит, хороший выбор, сказал я. Будем ближе к командному центру шестерёнок, легче будет сотрудничать с ними. Рад, что вы одобрили, не совсем шутя ответил Живан. Шпиль был теперь настолько близко, что почти заслонял улей, и когда Москва мы с мыт направились к нему, стали видны верхние этажи. Солнце едва виднелось, представляя собой лишь минецентный диск, достаточно тусклый, чтобы можно было смотреть прямо на него. Светило столь бледно за коричневыми облаками, что отделяли нас от остальной вселенной, что мы почти полностью полагались только на свет прожекторов. Я сложил кисть, жест, достаточно распространённый на некоторых мерах сектора, когда большой палец прижат к ладони, образуя стилизованное крыло аквилы, означающий пожелание удачи или отгоняющий неудачу. И понадеялся, что пилоты надёжны и успекс. Издалека, с расстояния в несколько километров, бока зданий показались гладкими, но вблизи они выглядели шишковатыми, словно кора невыразимого высокого дерева, увешанного тысячами торчащих наростов вроде вентиляции, антенн и рабочих платформ. Сервиторы и рабочие шпили, облачённые в бронированные костюмы против адских условий открытой атмосферы, сновали по поверхности, занимаясь, идиный император знает чем. «Должно быть это здесь», — сказал Юрген, выдохнув с облегчением, что тут же окружило меня облаком неприятного запаха изо рта. Я тут же тоскливо и завистливо клёнул на лёtoy шлем войны огня из за скортей Хоссеи, проследив за его взглядом, я понял, что мы спускаемся к маленькой платформе, торчащей в шпиле, одна мы из миллиардов таких же выступов. Похоже на то. Согласился я, прищурившись, чтобы разглядеть хоть что-то в густом воздухе. Мегалипасадочные огни, направляя нашего пилота, виднелись вспышки прожекторов и огментические уличные почётные старжские таджики в багровой униформе, выстроившиеся линией перед дверью, ведущей внутрь башни. Мне тут же в голову пришла мысль, и я со спугом глянул на Живана. Они же не думают, что мы выйдем наружу. Да это быстро, уверил меня он. Магас де Сан сказал, что краткосрочное воздействие атмосферы достаточно безвредно. Ну да-ну да, ну да» сказал я, вразрез вроде бы согласии размышляя о том, как маленькая неточность в одном слове может всё перевернуть. Ему-то хорошо, у него нет лёгких, которые потом можно будет выхаркивать. Но биологических точно нет. ответл жеван, но до того, как мы углубились в этот вопрос, слабая дрожь корпуса подсказала нам, что пилот приземлился с тем же мастерством, которое от него ожидалось, и что время для бесс от прошло.